Дворец драконов. Раганрад. Яна. Я потянулась и медленно поднялась с кровати. «Ты куда?» — тут же всполошился ингар. «Спросить, как дела у твоего отца?» Дракон приподнялся на локтях, оглядел растрепанную меня и хмыкнул. «А я-то думал, сил уже ни на что не останется». Я покраснела и закуталась в его халат, так как свой найти так и не сумела. Но идти никуда не пришлось. В дверь постучались, и в покое вошел Ордогарий. «Ну как?» — сполошилась я. «Нашел», — хмыкнул дракон и сел в кресло. Ингар натянул штаны, выбрался из постели и подошел к отцу. ардогарий был задумчив, но то и дело на его лице появлялась мягкая улыбка. «И? Знакомить будешь?» «Пока нет, она напугана». «Тем, что ты дракон?» — уточнила я. «Или тем, что ты правитель?» — уже Энгар. «Ситуации в целом. Запрос к Граханам я отправил». «Зачем?» «Она из темных колдунов», — правильно поняла я. Ордогарий кивнул. «Неплохо бы узнать, кто ее отец. Очень уж сила мощная. А обряд посвящения Анито точно не проходила я бы почувствовал». Он вдруг снова светло улыбнулся, Словно что-то вспомнил. «От нас какая-то помощь требуется?» — уточнил мой муж. «Мне надо, Ингар, чтобы ты посетил витанскую академию магии и поговорил с ректором этого учебного заведения. Они-то слишком переживают, что ее отчислили». Ингар удивленно приподнял брови. «Она свою силу не удержала, все кладбище разрушила», — пояснил Ордогарий. «Могу, конечно, и в академию драконов слетать, да только не пойдет она туда». У девчонки словно мечту отобрали, когда выгнали. «А ты хочешь вернуть, отец», — улыбнулся Ингар. «И выбираешь не как легче, а как правильно?» «Я просто начал понимать тебя лучше, чем когда-либо», — хмыкнул правитель. «Первоцветы для своей ведьмы еще не все в горах оборвал». Я вспыхнула от возмущения, но Ингар и ухом не повел. Неделю назад он ночью слетал в горы Архарна, Растопил там снег и принес мне целую охапку подснежников. Я так и проснулась от его поцелуев, вдыхая легкий морозный запах, что шел от ингара и аромат первых весенних цветов. То, что после магии дракона сошла лавина и накрыла плотину на окраине Раганрата, вспоминать не хотелось. Никто не пострадал, но припоминать ему это Ордогарий будет долго. — За Нархандой, Роще, — неохотно ответил ангар словно открывая тайну. «Осторожней! Там гнездо Иргандов неподалеку». «Что?» «Рганды — это хищные такие птички величиной с дом. И если не заходить на их территорию, то нападать они не станут». Ингар однозначно увлекся и не сразу их заметил. Помнится, усталый был, и пришлось даже поделиться силой. Наверняка тогда ввязался с Иргандами в бой. Возмущенно на него уставилась «И вот стоило так рисковать ради...» — Твоей улыбки, Огонек? — поинтересовался он, и я окончательно смутилась. Ордогарий посмотрел на меня, о чем-то задумался. — Как думаете, они тебе понравятся? — Ингар удивленно приподнял брови. — Таким сомневающимся он своего отца еще не знал. — Непременно. — Ордогарий, ты не против, если я тоже наведаюсь в Академию магии? Он хмыкнул. Вспомнил, как в прошлый раз в Академии Драконов я случайно забралась в оранжере и полюбоваться на серенький скромный цветок. Кто же знал, что он стреляет колючками, и что если их сбросить на пол, они еще и взрываются? Я подпалил их случайно, и рухнувшая балка... Слетай с ингаром. Глядишь, посмотрят они на тебя, оценят масштаб катастрофы, если надумаешь к ним поступать, и все само собой сложится удачно. ардогари поднялся распрощался с нами и быстро покинул покои. Никогда мне так прямо не говорили, что я ходячая неприятность. Я все равно тебя люблю, моя ведьмочка. И мы снова принялись целоваться. Отдышались, рассмеялись. Я сбегала умыться, переоделась. Ингар за это время успел полностью собраться и терпеливо ждал, пока я ношусь туда-сюда, разыскивая то одно, то другое. Взрывоопасные зелья не бери. Хорошо, тогда яды и приворотные. Он закатил глаза. «Нет уж, лучше первое. До сих пор не могу забыть, как посольство Граханов обнималось скатками тропических пальм. Сами напросились, совсем обнаглели. Все аристократки из клана темных звезд с тебя глаз не сводили. А я, между прочим, собственница», — буркнула в ответ, впихивая еще и экспериментальные зелья. Причем очень ревнивая. «Ты ведьма», — хмыкнул Ингар. Я остановилась, обернулась, скрестила руки на груди. Может, мне напомнить, как ты случайно подпалил полигон, когда заметил, что кто-то из драконов просто наклонился ко мне, помогая подняться? Это были инстинкты. Я скептически на него посмотрела. По-моему, кто-то тогда просто переборщил, но ошибки Ингар признавал редко. Слуги принесли еду, и пока накрывали на стол, прилетел Иарин. Волшебный дракончик, способный превращаться в книгу и делиться знаниями, умел перемещаться на большие расстояния, пользовался всеобщим обожанием и вниманием и нагло вымогал сладости. Он покружил по комнате, стребовал пару конфет и, довольный, разлегся возле огня, смотря на пламя. Мы почти закончили есть, когда на пороге появился лис, встрепанный, ругающийся и запутанный в каких-то сетях. — Что, опять пытаются поймать? — не удержался Ингар. — Между прочим, в этом и ваша дочь участвует. Хулиганка! Я хмыкнула, посмотрела на своего фамильяра и неожиданно предложила. — Как насчет небольшого приключения? Кого будем ловить? — Скорее уговаривать, — улыбнулась я, поднимаясь. Ингара кто-то позвал, и мы остались одни. Лис сощурился, оглядел меня и поинтересовался. — Так и не сказала. — Я не сказала. Иначе ингар никуда не отпустят Покраснела и опустила глаза. Эрин оживился, коварно облизнулся. Понятно, если не скажу правду я, то это сделает книга. — Вымогатель! — вздохнула я, телепортируя ему из кухни сгущенку. Лис хмыкнул и заметил. — Если твой драконище разнесет мой дом, узнав, что снова тебя покрываю, имей в виду, перееду жить к вам. Со всем своим лисьим семейством. — Напугал. На его месте я бы боялась моего переезда к нему, пусть не в дом, но в королевство. Не удержалась, показала Лису язык. Понимаю, Ингар не любит, когда от него что-то скрывают. Но сейчас очень хотелось устроить судьбу Ордогария. Моя маленькая тайна могла еще немножко подождать.